Глава тридцать четвёртая. «Дали?» да, Тётя Вера посмотрела на три пары глаз и ответила странно. «Почти. Бобка допил?» Бобка посмотрела на всех из-за края кружки. «Теперь можно и часы. Давай их сюда, Таня». Таня протянула тёте Вере её золотые часики на тонком чёрном ремешке. «Погоди. Подержи их пока». К сгибу локтя тётя Вера прижимала клочок ваты, рука у неё была худая, как швабра. В приоткрытую дверь видно было, как санитарка постукивает ногтем по стеклянной трубочке. Санитарка увидела Таню, притворила дверь. Бобка допил свой кипяток с витамином и поставил кружку на подоконник, к двум уже пустым. Потом они все вместе долго шли по звонкому коридору госпиталя. В заклеенные окна ромбиками проходил свет. Одна рука у тёти Веры была в рукаве, другая покрылась гусиной кожей. Поверх белых халатов у многих в коридоре были накинуты пальто, кофты и даже шубки, а шаги не стучали, а шаркали. В комнате за полуоткрытым окошком женщина долго изучала протянутый тётей Верой талончик. "Что ты часто вы?" сказала она, ни то с сочувствием, ни то подозрительно. "Карточки хлебные потеряла?" Безразлично ответила тётя Вера. Женщина насадила талончик на железную спицу, подала в окошке маленький твёрдый прямоугольник. Тётя Вера полезла в сумочку и обронила ватку. На полу она казалась ещё белее. Шурка наклонился поднять, но тётя Вера схватила её быстрее. Шурка успел увидеть красно-коричневое пятнышко. Она протянула плотный прямоугольный свёрток. "Таня, держи. Бобку домой заведёте и отнесёте, как в прошлый раз". Тетя Вера опустила на конец рукав. — Ясно? Адрес помните? Дом был на улице Марата. Таня кивнула. — А мне еще работать. Дома увидимся. Тетя Вера махнула им рукой в рукаве и поплелась по коридору. Шурка поразился. Казалось, бредет старушка. — Идем! — вернула его за хлястик сестра. И старушка снова стала обычной тетей Верой. Таня нащупала в кармане прохладный металл тети Вери на часики. хотела её окликнуть но та уже скрылась из виду в гулком полным людей в халатах коридоре